Глава 76. Проходили недели, накапливались черточки, а кончик ключа на шее Джимми стерся. Очередным утром он проснулся со слипшимися ресницами, как будто плакал во сне, и прихватил завтрак к банку персиков и банку ананасов к большой стальной двери, чтобы съесть их там. Сняв с плеча винтовку, Джимми уселся прислонившись к восьмому серверу и наслаждаясь тем, как работающая машина греет ему спину. С винтовкой он разобрался не сразу. Когда отец исчез, его винтовка уже была заряжена, и когда Джимми обнаружил ящики с оружием и патронами, способ заряжания блестящих патронов в винтовку стал для него загадкой. Он сделал эту работу проектом. Так отец всегда называл свои задачи на работе. С раннего детства Джимми наблюдал за тем, как отец разбирает компьютеры и другую электронику, раскладывая все детали, каждый винтик, каждый болт с навинченной на него гайкой, аккуратными рядами, чтобы всегда знать, в каком порядке они понадобятся при сборке. Джимми поступил так же, с одной из винтовок, а потом и со второй, когда случайно зацепил ногой детали первой. Разобрав вторую, он понял, куда ложится патрон и как он попадает в винтовку. Пружины в держателе патронов оказалась жесткой, поэтому вставлять их было трудно. Потом он узнал, что держатель называется «магазин», прочитав статью «Винтовки» в одной из книг. Но узнал уже через несколько недель после того, как самостоятельно разобрался с устройством винтовки, подтвердив это дыркой в потолке. Винтовку он положил на вытянутые ноги поперек, а банки с фруктами поставил на широкую часть ложа. Ананасы ему нравились больше всего. Он съедал по банке в день и с грустью наблюдал, как тает запас этих банок на полках. Прежде он никогда не слышал об ананасах, и ему пришлось отыскать статью о них в другой книге. Ананасы стали началом головокружительного путешествия по коробкам с книгами. Статья про пляж вывела его на статью «Океан», которая смутила его масштабностью прочитанного. Потом он узнал про рыб. В тот день он забыл о еде, а комнатка с рацией и матрасом была забита раскрытыми книгами и пустыми коробками. У него ушла неделя, чтобы снова привести все в порядок. С тех пор он множество раз с головой уходил в подобные экскурсии. Достав из нагрудного кармана ржавый консервный нож и любимую ложку, Джимми вскрыл банку с персиками. Когда он сделал первый надрез послышался легкий хлопок входящего в банку воздуха. Джимми научился не есть содержимое банок, если они не издавали такой звук. к счастью туалеты еще работали, когда жизнь преподала ему этот урок. Сейчас ему отчаянно не хватало туалетов. он съел персики наслаждаясь каждым кусочком, затем выпил сок. Он не был уверен, что его можно пить. На этикетке про сок ничего не говорилось, но он ему очень нравился. Потом он взял банку с ананасами и консервный нож и собрался проткнуть крышку. Но тут пискнула панель с клавиатурой на большой стальной двери. «Рановато сегодня!» — прошептал он непрошенным гостям. Джимми отложил банку, облизал вилку и сунул ее обратно в карман. Зажав приклад под мышкой, он сидел и смотрел: шевельнётется ли дверь. Если она хоть чуть чуть приотворится, он откроет огонь. Паель четырежды пискнула, когда был введен набор цифр, потом зажужжала, указывая, что код неправильный. Когда пришельцы попробовали второй код. Джимми стиснул винтовку. На экранчике панели было место для четырех цифр. Это означало десять тысяч комбинаций, если включить, и четыре нуля. Панель разрешала делать три попытки. И если коды оказывались неправильными, отключалась на сутки. Джимми знал это уже давно. У него осталось чувство, что про панель ему рассказала мама. Но это было невозможно если только они не говорили во сне. Он дождался, когда панель снова зажужжала. Еще один код долой, и это означало, что время истекает. Правильный код был 12.18. Джимми проклял себя за то, что произнес это число хотя бы мысленно, и его палец выжидательно лег на спусковой крючок. Но мысли подслушать нельзя он все время про это забывал, потому что свои-то мысли он слышал всегда. Началась третья и последняя на сегодня попытка. А Джимми не терпелось съесть ананасы. У него с людьми за дверью сложился своего рода ритуал, три попытки каждое утро. Хоть это и было страшно, но они остались его единственным контактом с людьми. На стенке одного из серверов он проделал вычисление предположив, что они начались с четырех нулей и двинулись по нарастающей дальше. Три попытки в день означали, что они наткнутся на правильный код на 406-й день со второй попытки. До этого дня осталось меньше месяца. Но расчеты Джимми не учитывали всех обстоятельств. Оставался томительный страх, что они могли пропустить некоторые числа, что начали с какого-то другого или что им может тупо повести, если они перебирают коды наугад. Насколько Джимми было известно, дверь можно открыть несколькими кодами. А поскольку он не обратил внимания на то, как отец изменил код, он не мог увеличить числовое значение своего кода. А что, если он этим только облегчит им задачу? Вдруг они начали с 9-9-9-9? Конечно, он мог и уменьшить число кода, надеясь, что проскочит числа, которые они уже испробовали. Но что, если они это число еще не набирали? Предпринять какое-то действие и случайно впустить их? Это хуже, чем ничего не делать, а потом умереть. А Джимми умирать не хотел. И убивать кого-то тоже. Вот о чем он думал, пока набирал очередные четыре цифры. Когда панель прожужжала в третий и в последний на сегодня раз, он разжал стиснувшие винтовку пальцы. Джимми вытер вспотевшие ладони о штаны и взял банку с ананасами. — Привет, ананасы! — прошептал он. Наклонившись, он проткнул крышку и внимательно прислушался. И ананасы прошептали ему, что их можно съесть.